«Ун и Зур — не враги пещерного льва!» Встревоженный звуками человеческой речи, хищник заворчал и царапнул когтями базальтовую стену. «Пещерный лев сильнее Зура», — продолжал человек без плеч. «Но Зур — хитер. Если пещерный лев, сын земли и сын быка заключат между собою союз, никакая дичь не ускользнет от них». Он говорил так без особой надежды на успех. Смутные воспоминания теснились в мозгу юноши. С детства он слышал рассказы о том, что в прежние времена люди племени Вахов часто жили по соседству с крупными хищниками, а иногда даже охотились вместе с ними. Все племя у ламров знало, что Нао, сын леопарда, некогда заключил союз с мамонтами. Зур мог часами размышлять об этом, особенно в спокойные дни. Он часто мечтал заключить союз с каким-нибудь могущественным животным, подобно тому, как это делали в своё время его предки или Нао. Но сам Нао не пытался больше дружить с мамонтами. Сделавшись вождём у ламров, он скоро забыл о своём путешествии с Намом и Гавом и думал только о том, как бы найти для племени плодородные и богатые дичью земли, где люди могли бы жить в покое и довольстве. Племя становилось всё многочисленнее, и охотиться стало труднее. Животные сделали испугливыми и держались на слишком большом расстоянии от охотников. Овладеть добычей можно было лишь с помощью хитрости: ставить ловушки, строить западни рыть ямы. Здесь в этой пещере Зур мог без всякого риска для себя дотронуться до самой морды пещерного льва. Ему стоило лишь подойти вплотную к щели в скале и протянуть руку. Громадная фигура пещерного льва, его мощная грудь, величественная, словно высеченная из базальта голова, зелёный огонь его зрачков перестали пугать Зура. Всем своим существом он ощущал, что и сам становится для хищника знакомым. Говоря по правде, сын земли предпочёл бы заключить союз с каким-нибудь менее грозным хищником, но выбирать не приходилось. Приближалось лето. Свереп и зной обрушивался на землю. Он иссушал безводные степи, умножал и без того буйную растительность густых лесов, джунглей и сырых саван. Непроходимые заросли скрывали берега большой реки. В зелёных чащах, с ужасающей быстротой размножались всевозможные животные. Тысячи рептилий и моллюсков и земноводных копошились в сыром иле прибрежных заводей. Неисчислимые стада травоядных устремлялись из сухих степей на точные пастбища у речных берегов. Лвы, тигры и другие хищники, не обращая внимания на присутствие пещерного льва, охотились вблизи скалистой гряды. Ун и Зур покидали пещеру только по утрам, когда хищники спали, и возвращались в неё задолго до наступления темноты. Они узнали, что в дальнем лесу жил чёрный лев с двумя львицами, а у слияния большой реки с её притоком тигр и тигрица Иногда в мраке летней ночи слышалось рычание приближающегося льва или пронзительный крик тигра. Пещерный лев отвечал им своим громовым голосом. В эти ночные часы он и Зур снова начинали думать о том, что им необходимо как можно скорее найти другое, более надёжное убежище. Но едва лишь занималась заря, они забывали о страшных ночных голосах. Добыча делалась всё обильнее, опасные хищники засыпали задолго до наступления утра. Зур говорил: "В другом месте будут другие львы, другие тигры или махаироды, но найдут ли сын быка и сын земли такую же удобную пещеру?" Он ничего не отвечал на слова друга. Он мечтал о новых походах, хотел разведать новые земли. Иногда по утрам во время охоты он спускался вниз по течению до места слияния большой реки с её притоком. Он смотрел издали на скалы, где находилось логово львов, и страстное желание сразиться с хищниками внезапно охватывало его. Несколько раз молодой уламр поднимался вверх по течению притока, удаляясь на 2-3 тысячи шагов от того места, где жили львы. Случалось, что он переправлялся на другой берег в плавь, либо прыгая с одного волона на другой.